Переостальный массаж Переостальный массаж был предложен в 1929 году Паулем Фоглером и Геббертом Краусом, которые выявили, что нарушение трофических процессов во внутренних органах вызывает изменение трофики тканей, связанных с ними сегментов и прежде всего костей. На основании этого они предложили воздействовать локальными приемами непосредственно на надкостницу переост, что рефлекторно способствует улучшению трофики костной ткани и связанных с ней внутренних органов. При некоторых заболеваниях на надкоснице появляются рефлекторные изменения, выражающиеся в виде уплотнений, утолщений, изменений кости, тканевой дистрофии, сопровождающейся резкой болезненностью, особенно при надавливании. Наблюдаются различные высыпания, неровности, шероховатости на ребрах, гребне большеберцовой кости, подвздошных гребнях, крестце, ключице. Область, подлежащую массажу, тщательно пальпирует, исследует, выявляя наиболее болезненные участки и фиксируя их.